дать должное хозяину. Когда он стал губернатором, вы могли прокатиться с вечерком и не растерять своих коронок. Во времена моего первого посещения это было невозможно. Меня вызвал главный редактор «Кроникл» и сказал, «Садись в свою машину, Джек, и поезжай в Мейзон-Сити. Выясни, шут и вывели, кто такой этот Старк? который возомнил себя Иисусом Христом и выгоняет менял из их обшарпанного муниципалитета. «Он женился на учительнице», — сказал я. «Наверное, это повлияло ему на мозги», — сказал Джим Мэдисон, главный редактор «Кроникл». Он думает, до него никто не спал с учительницами. Облигации выпущены для сбора средств на постройку школы и, по-моему, участия. Люси думает, что часть этих средств можно использовать по назначению. «Какая еще к черту Люси?» «Люси — это учительница», — сказал я. «Недолго ей быть учительницей», — сказал он. «Недолго ей получать жалование в округе мейзон если она не уймется. Совсем недолго. Или я не знаю округ мейзон Кроме того, Люси не одобряет спиртного. «Кто из вас трахнул, Люси, ты или этот малый? Слишком много ты знаешь о Люси. Я знаю то, что рассказал мне Вилли». «Какой еще к черту Вилли?» «Вилли — это малый в рождественском галстуке», — объяснил я. «Он же дядя Вилли из деревни. Он же Вилли Старк, учительский любимчик. Я познакомился с ним месяца два назад» в задней комнате у Слейды. И он мне сказал, что Лиси не одобряет спиртного. А что она не одобряет воровства, это мое предположение. Она не одобряет Вилли Старка в роль окружного казначея, заметил Джим Мэдисон, если подбивает его на такое дело. Она что, не знает, какие у них там порядки в округе Мэйзен? У них там такие же порядки как у нас тут, — ответил я. Да, Джим Мэдисон вынул из угла рта слюнявый и жеванный огрызок того, что некогда было двадцатицентовой сигарой, осмотрел его и уронил в большую латунную плевательницу, утопавшую в зеленом буйном, как клевер ковре, который цвел подобно оазису среди четырехэтажного запустения редакции Кроникову. «Да», — сказал Джим Мэдисон, проследив за падением окурка, «но отправляйся-ка ты отсюда и поезжай туда». И я поехал в Мэйзен-Сити, стискивая зубы при въезде на щебенку и цепляясь за стойку руля, когда машина бросала юзом по пыли. И было это очень давно. «Я прибыл в Мэйзен-Сити в середине дня», Посетил кафе Мэйзон-Сити, домашние обеды для леди и джентльменов, с видом на площадь, заказал жареной ветчины с картофельным пюре и зеленью и, держа стакан с разливным виски в одной руке, другой боролся с семью или восьмью мухами за обладание пирогом с дрочиной. Я вышел на улицу, где в тени... Под навесами из гофрированного железа спали собаки и, пройдя квартал, очутился перед шорной мастерской. Одно место там было свободно, поэтому я сказал «здрасте» и присоединился к собравшимся. От младшего из них меня отделяло 40 лет, но я решил, что мои руки тоже успеют распухнуть, покрыться коричневыми пятнами, и лично на набалдашник старой ореховой палки, прежде чем кто-нибудь из них произнесет первое слово. В таком городе, как Мэйзен-Сити, вернее, в таком, каким он был 20 лет назад, до постройки нового бетонного шоссе, скамья перед шорной мастерской — это место, где у времени заплетаются ноги, где оно ложится на землю, как старое гончие, и затихает. Это место, где вы сидите, дожидаясь ночи и атеросклероза. Это место, на которое гробовщик глядит уверенно, зная, что не останется без куска хлеба при таком зателе. Но если вы сидите на этой лавке днем в конце августа рядом со стариками, то кажется, что вы никогда ничего не дождетесь, даже собственных похорон. И солнце палит, и не движутся тени на яркой пыли, которая, если вглядеться получше, полна крупинок, блестящих как слюда. Старики сидят, положив свои веснущатые руки на набалдашники ореховых палок и выделяют некую метафизическую эманацию, под влиянием которой изменяются все ваши категории. Время